Я была магнитом, притягивающим опасности, и это признавала. Я знала, что если изменюсь, то буду способна сама о себе позаботиться и защитить тех, кого люблю. Даже если платой за все это будет вечная с ними разлука. Я должна была быть сильной. Для того, чтобы все осталось незамеченным, сказал Эдвард, все еще говоря сквозь плотно сжатые зубы, но теперь, смотря на Карлайла, я пред «Долагаю, чтобы мы отложили эту беседу по крайней мере до тех пор, пока Белла не закончит среднюю школу и не уедет из дома Чарли». «Это разумное предложение, Белла», – указал Карлайл. «Я представила реакцию Чарли, когда он проснется этим утром после того, как уже потерял...» «Из своей жизни хорошего друга Гарри, а затем увидит мое внезапное исчезновение. Найдя мою кровать пустой, Чарли заслуживает лучшего. Всего лишь немного больше времени, ведь конец все равно скоро настанет». Я поджала губы. «Я рассмотрю это». Эдвард расслабился, его в зубы разжарясь. «Наверное, я должен отвезти тебя домой», — сказал он, теперь уже более спокойным голосом, но было ясно, что он торопится поскорее меня отсюда увезти на всякий случай, если Чарли рано проснется. Я посмотрела на Карлайла. «После окончания школы? У тебя есть мое слово». Я глубоко вздохнула, улыбнулась и обернулась к Эдварду. «Хорошо, ты можешь меня отвезти домой?» Эдвард вытащил меня из дома, прежде чем Карлайл мог мне еще что-нибудь пообещать. Он вывел меня через заднюю дверь, и я так и не смогла увидеть, что же он сломал в гостиной. Домой, ко мне, мы возвращались в полной тишине. Я чувствовала себя торжествующей и немного самодовольной. Также меня пугала разлука с близкими людьми, но я старалась об этом не думать. Если я буду волноваться о физической или моральной боли, то произошедшее сейчас потеряет всякий смысл. Когда мы добрались до моего дома, Эдвард не остановился. Он подпрыгнул и через полсекунды влетел в мое окно, потом опустил меня на кровать. Я думала, что... Определенно знаю, о чем он размышляет, но выражение его лица удивило меня. Вместо разъяренного оно было задумчивым. Он тихо шагал взад и вперед по моей темной комнате, в то время, как я наблюдала за ним с растущим подозрением. «Независимо от того, что ты планируешь, это не сработает», — сказала я ему. «Тише, я думаю». «Тьфу!» — простонала я, падая в... падая назад на кровать и натягивая на голову стеганое одеяло. Я не услышала никакого звука, но внезапно он оказался рядом. Он откинул назад одеяло, чтобы на меня посмотреть, потом лёг рядом со мной. Он теребил прядку волос на моей щеке. «Если ты не возражаешь, я предпочёл бы, чтобы ты не скрывала своё лицо. Не могу долго его не видеть. Теперь скажи мне кое-что». «Что?», Что? – спросила я, наклоняясь к нему если бы ты могла получить все что угодно на всем белом свете любое что бы это было я почувствовала что в моих глазах отразило сомнение тебя он нетерепеливо помотал головой что то чего у тебя еще нет я была уверена к чему он хочет меня подвести так что тщательно подумала как прежде чем ответить я подумала кое что что я очень сильно хотела «Бы, и это было по всей вероятности невозможно. Я хотела бы, чтобы не Карлайл сделал это, я хотела бы, чтобы это сделал ты». Он осторожно наблюдал за мной, и я наблюдала за его реакцией, ожидая, что он придет в еще большую ярость, чем у себя дома. И была удивлена, что выражение его лица не изменилось, оно все еще оставалось задумчивым. «Что ты можешь предложить взамен?» Я не могла поверить своим ушам. Я уставилась на него и выпалила ответ, прежде чем мне что-нибудь пришло в голову. «Что угодно». Он слабо улыбнулся, затем поджал губы. «Пять лет». Мое лицо искривилось где-то между огорчением и ужасом. «Ты сказал что угодно», напомнил он мне. «Да, но ты используешь это время, чтобы что-нибудь придумать. Я должна ковать железо, пока горячо. Кроме того, слишком опасно оставаться для меня человеком так долго». «Так что угодно, но только не это!» Он нахмурился. «Три года?» «Нет! Разве ты не готова дать мне то, что я прошу взамен твоего желания?» Я подумала о том, насколько я хотела этого. Я решила, что лучше мне открыть карты и не давать ему узнать насколько сильно этого хочу. Это сделало бы мне больше шансов таять на своем. «Шесть месяцев!» Он закатил глаза. «Нет, мне это недостаточно!» Тогда один год, — сказала я, — это мой предел. — По крайней мере, дай мне два. — Не дня больше. Я доживу до девятнадцати, но я ни за что не допущу, чтобы мне исполнилось двадцать. Если ты навсегда остался в юных годах, то я хочу тоже. Он думал в течение минуты. — Хорошо, но забудь о сроках. Если ты хочешь, чтобы я ограничился годом, тогда ты должна будешь выполнить одно условие. — Условие? — мой голос сорвался. — Какое еще условие? — Осторожность сквозила в его глазах. Он говорил медленно. «Сначала выйди за меня замуж». Я уставилась от него. «Хорошо, в чем заключается шутка?» Он вздохнул. «Белла, ты уязвила мое самолюбие. Я только что сделал тебе предложение, а ты думаешь, что это шутка? Эдвард, пожалуйста, будь серьезным!» «Я серьезен, как никогда!» Он пристально оглядел на меня без намека на юмор в лице. «О, брось!» — сказала я, в голосе отражалась истерика. «Мне же только восемнадцать!» «Хорошо, мне почти сто десять. Годы не имеют значения». Я посмотрела вдаль, сквозь темное окно, пробуя утихомирить нарастающую панику. «Но смотри, брак совсем невысоко находился в моем приоритетном списке. Ты знаешь, для Рене и Чарли это будет подобно поцелую смерти». Ха, «Интересный выбор слов». «Ты знаешь, что я подразумеваю?» Он глубоко вздохнул. «Пожалуйста, только не говори мне, что ты боишься обязательств». Его голос звучал недоверчиво, я поняла, что он подразумевал. «Не совсем так, я подстраховалась. Я я просто беспокоюсь за Рене. У нее крайне негативное мнение насчет женитьбы, если только мне не стукнет 120». «Она скорее предпочтет, чтобы ты стала одной из вечно проклятых, чем вышла замуж?» Он мрачно рассмеялся. «Ты думаешь, это смешно, Белла, если ты сравниваешь уровень обязательства между брачным союзом и противоположность обмена твоей души на вечность в облике вампира?» Он покачал головой. «Если ты недостаточно храбрая, чтобы выйти замуж за меня, тогда...» «Хорошо», — прервала его я. «Что, если я соглашусь? Что, если я прямо сейчас разрешу тебя отвезти меня в Лас-Вегас? Я стала бы вампиров через три дня?» Он улыбнулся, его зубы вспыхнули в темноте. «Я уверен», — сказал он, и я поняла, что карты перед ним все-таки раскрыла. «Я получу то, что хочу». «Черт возьми», — пробормотала я. «Я согласна на 18 месяцев». «Так дело не пойдет», — сказал он, усмехнувшись. «Мне нравится это условие». «Прекрасно. Тогда я получу образование. Это сделает Карлайл». «Если это то, чего ты действительно хочешь». Он пожал плечами, и его улыбка стала абсолютно ангельской. «Ты невозможен!» – я застонала. «Монстр!» – он захихикал. «Это причина, по которой ты не выйдешь за меня замуж?» Я снова простонала. Он наклонился ко мне. Его вечерние темные глаза таяли и тлели, выводили меня из равновесия. «Пожалуйста, Белла!» – он сказал на одном дыхании на мгновение я забыла как дышать когда я оправилась то быстро взломотала голодбой пробуя прояснить затуманенное сознание